Глава восьмая. Замок Карайман в Ордяле. «Мы хотим официально поприветствовать прибывших сегодня участников», заговорила женщина, после чего раздались восторженные аплодисменты и топот. «Все взгляды устремились к нашему столу. Мы поднялись, однако внимание присутствующих было явно приковано к Николаю». «Это Мелинда Дюмонт», – прошептала Кайла, – «директриса Караймана и живая легенда» и женщина, с которой мне срочно необходимо поговорить о Софии. «Что особенного она сделала?» — спросила я в ответ. Мы снова сели, и я принялась рассматривать стройную ведьму, взгляд сияющих синих глаз которой обвел толпу. Длинные распущенные рыжие волосы не спадали по спине. Во время войны она являлась ближайшим доверенным лицом Селесты, пока не потребовала, чтобы королева подписала пакт. Если бы не Мелинда, та воевала бы до последней ведьмы. И тем не менее, Кайла сделала небольшую паузу, «Мелинда до сих пор жива». Все считали, что Селеста убьет ее за то, что ей хватило наглости бросить вызов королеве. «Война закончилась сорок лет назад», — заметила я. «Сколько же тогда было лет Милинде? Пять?» Кайла ухмыльнулась. «Она ведьма двенадцатого уровня и владеет всеми существующими заклинаниями омоложения. На самом деле им с Селестой должно быть около 90 лет». Тем не менее, Мелинда выглядит так, будто после войны не постарела ни на день. Когда у меня появятся первые морщины, я обращусь к ней за помощью. Может, она приготовит мне какой-нибудь крем или что-то в этом роде. Существовало 13 колдовских уровней, хотя последнего не достигала почти ни одна ведьма. 12 — это уже безумие. Давным-давно жили колдуньи и колдуны, которые обладали таким количеством магии и умели управлять ею так, что это превышало даже последний тринадцатый уровень. Но на сегодняшний день осталась лишь одна ведьма с тринадцатым уровнем — королева. «Почему у тебя должны появиться морщины?» Я на мгновение посмотрела на ее безупречную кожу, прежде чем снова повернуться вперед. «Ты же стригой! В этот момент меня словно ударил порыв ветра и сорвал слова с моих губ. Я испуганно ахнула. Серьезный взгляд Мелинды Дюмонт остановился на мне, и она заправила за ухо прять волос, прежде чем продолжить. Ее голос звучал звонко, как колокольчик, эхом отражаясь от высоких потолков. С этой женщиной шутки плохи. «Добро пожаловать», — объявила она, — «на наш сороковой мирный съезд». «Сорок лет назад наши народы враждовали, а теперь оглянитесь вокруг», — у нее на лице отразилась гордость. «Мы сидим здесь все вместе и празднуем. Прошлое научило нас тому, что ненависть и война обладают разрушительной силой. Поколениям до вас не повезло жить в мире, поэтому я прошу вас заводить друзей, ведь дружба и понимание — это фундамент, на котором строится мир». Ваши народы отправили вас в Карайман и ожидают, что вы оправдаете доверие, которое они вам оказали. Что бы вам было проще это сделать, — она подмигнула залу, и оттуда послышался смех, — у нас установлено несколько правил. Мы не терпим оружия, заклинаний, наносящих какой-либо вред, вражды и драк. Она бросила взгляд на Магнуса, и я заметила, как Кайла смахнула невидимую пылинку с платья. «Этот замок — место знаний, дружбы и любви, и при этом не имеет значения, какое положение вы занимаете за его стенами». Теперь она смотрела на Николая, который невозмутимо выдержал ее взгляд. «Или какому принадлежите Ковину?» Директриса повернулась к лупе, и та лишь презрительно поджала губы. «Многие из вас прибыли сюда, чтобы найти ответы на свои вопросы. Наши библиотекари помогут вам с поиском. Не стесняйтесь просить их о помощи» когда раздались аплодисменты, она гордо улыбнулась, после чего прошла на свое место за длинным столом и села между двумя пожилыми мужчинами в серых плащах с квадратными серыми шляпами на головах. «Невзирая на все, что произошло, она по-прежнему верит, что возможен вечный мир между народами», — пробормотала Кайла. «Легенда легендой, конечно, но это слегка наивно и оторвано от реальности». Может, для такого позитивного настроя она тоже пользуется каким-нибудь кремом? Спроси у нее, — предложила я. У Кайлы затряслись плечи от сдерживаемого смеха. Обязательно. Это важнее, чем крем от морщин. Определенно. Мы еще хлопали, когда в зал вплыло бесчисленное множество тарелок и подносов с наивкуснейшими блюдами. Яства разлетелись по столам. — Боже, иногда мне так жаль, что я не ведьма, — произнесла Кайла потянувшись за большим блюдом с тонко нарезанным сырым мясом. Я взяла парочку голубцов с овощной начинкой и несколько манных клёцок. За весь день я успела съесть только булочку с корицей. Желудок громко заурчал. Я посмотрела на лупу, которая молча накладывала еду себе на тарелку, но при этом ее внимательный взгляд бродил по залу. Кирилл же, напротив, не поднимал глаз от рисовой клёцки, которую гонял туда-сюда по тарелке. Похоже, он не голоден. «Моему брату за одним столом с Алексеем было явно не по себе. Почему не сел? Куда-то еще?» «Почему ты не веришь в прочный мир?» — спросила я у Кайла между двумя укусами. «Сорок лет — это долго. Мир Эстеры продержался целых пятьсот лет. Сорок лет — это не более чем мгновение ока. Вероятно, с тригой так это воспринимали. Слишком много всего случилось в прошлом», — продолжила она с более серьезным видом, чем еще пару минут назад. «Несправедливость, которая должна быть наказана!» Я проглотила еду. «А разве не лучше оставить прошлое позади? Неразумно раз за разом бередить старые раны. Так они никогда не заживут. Некоторые раны не заживают даже через тысячу лет». Ее взгляд словно потемнел. «Тут она, к сожалению, права. Такие раны гноятся, потом открываются и болят еще сильнее». Ведьмак рядом со мной откинул свой капюшон, И я, наконец, увидела его лицо. Поэтому иногда лучше их выжечь. Я Яран Валерий, представился он, ведьмак пятого уровня. Именно этого ведьмака я видела в воспоминаниях Софии. Валия Греку, новоиспеченный член ковина Пател. Нелегко соответствовать требованиям верховного жреца. Поздравляю. Спасибо. Я ничего не сделала, чтобы заслужить эти поздравления. А я Кайла, встряла Срегойко. Четыреста пятьдесят лет и ни единой морщинки». Я хмыкнула. Врешь! Магнус положил в рот кусок лосося. «Я помню парочку». Кайла прищурилась. «Ничего больше не говори, если тебе жизнь дорога». Тот лишь пожал плечами и не собирался. Он явно был очень доволен тем, что на этот раз находился в выигрышной позиции. «Тебе стоит уже сейчас попросить у Мелинды волшебный крем. На всякий случай. Хочешь его нанести?» — похотливо улыбнулась она. — Мне всегда нравилось, когда ты делал массаж. Лупа фыркнула, однако ничего не сказала. У Магнуса на щеках заходили желваки, и он опять вернулся к еде. Очевидно, он не особенно любил это вспоминать, но, тем не менее, просто так был не готов сдаться. Я вновь повернулась к Ярону, оставив этих двоих и их ребяческую перебранку. «Выжечь? Звучит варварски!» — В этом я с тобой соглашусь. Но порой ужасный конец лучше, чем ужас без конца. У тебя когда-нибудь была рана, которая открывалась бы снова и снова? Не такая, которую можно увидеть. Поколебавшись, я кивнула. Как и в воспоминании, у Ярона были короткие русые волосы и внимательные травянисто зеленые глаза. Ровный загар прерывался многочисленными мелкими шрамами. — А ты не в родстве с королевой? — резко спросила Лупа весьма необычно что ведьмак твоего возраста уже достиг такого уровня почти одновременно с ней заметила кайла яран неторопливо доживал прежде чем ответить мой отец был дальним кузеном королевы и ты же не будешь винить меня за мои амбиции в конце концов еще ни одной женщине не удавалось стать первым офицером магната он понизил голос и тем более будущего палатина туше — пробормотала Кайла. — Похоже, времена меняются. Яран изогнул бровь. — Наверное, дело в том, что некоторые раны все-таки заживают. Кайла ничего не ответила. Подняла свой бокал, а меня посетила мысль, что напиток в бокалах Стригоев, возможно, вовсе и не вино. Неожиданно на нас сосредоточилось внимание всего стола. — Мы заводим новых друзей возобновляем дружбу со старыми, что вполне в духе Караймана — С ухмылкой сказала она Магнусу, которому ничего не оставалось, кроме как тоже поднять свой бокал, чтобы чокнуться с ней. «За старую и новую дружбу», — тихо повторила она, обращаясь к нему одному, — «и за то, чтобы раны прошлого зажили». «За прошлое и будущее», — сказал мне Ярн, и мы чокнулись. Гнетущее ощущение последних нескольких дней исчезло, но я была не уверена, можно ли считать хорошим знаком то, что мы обязаны этим ведьмаку пятого уровня? Лицо Николая как будто вообще ничего не выражало, пока он оценивающе наблюдал за мной и Яроном. Потом он поднял свой бокал и потянулся им в мою сторону. Может, это предложение мира? Я улыбнулась, однако он остался серьезен. Вечер продолжался, и атмосфера за столом становилась все более непринужденной, благодаря вину и забавным историям, которыми делилась Кайла. Все, без исключения истории, освещали эпизоды, которые произошли четыре года назад, когда она, Магнус и Николай находились в Караймане. Николай периодически улыбался, а Магнус определенно чувствовал себя некомфортно. «Теперь мне интересно, где находится этот горячий источник», произнесла Карис, ведьма с золотыми прядями в коротких кудрявых волосах, которая до сих пор общалась только с Алексеем. Я бы тоже с удовольствием в нем искупалась. «Заходить в лес можно только с разрешения Мелинды», — ответил ей он. «Во всяком случае, после заката». Он усмехнулся и бросил взгляд на директрису, увлеченную разговором с седовласым ведьмаком. «Не то чтобы меня это останавливало», — стригой посмотрел на Кирилла, который сосредоточенно препарировал брокколи, «Почему? Там слишком опасно из-за вольхов?» — спросила я. Лупа подавилась вином и забрызгала им весь стол. Магнус на секунду прикрыл глаза. «Кто рассказал тебе эту сказку?» В глазах Николая вспыхнул огонь, и у меня начало покалывать кожу. «Значит, в этом лупа меня тоже разыграла, но мне не хотелось ее компрометировать. Где-то прочитала, по-моему. В библиотеке Аквинкума?» — уточнил он. «Любопытно». Мужчина вновь опустил взгляд на свою тарелку. «Представь себе, там тоже есть книги о мистических существах», ответила я, начиная злиться. Он не отреагировал. «В лес ходить запрещено, потому что некоторые участники съезда как-то подумали, что будет весело до смерти напугать людей из странствующего народа», объяснил Магнус. «А нас и так ходит много историй по ту сторону туманной завесы. Новые нам ни к чему». «Мы просто немного повеселились» раздраженно пробормотала Кайла. «Никто серьезно не пострадал, и новых историй не прибавилось. Только потому, что я изменил воспоминания людей, с которыми ты веселилась». Так же тихо парировал Корбий. Кайла нахмурилась. «Я уже триллион раз извинилась». «Иногда извинений недостаточно», самодовольно бросил он. Я с таким же интересом прислушивалась к их перепалке, как и Ярен, К тому же это помогало отвлечься от Николая». История этой парочки определенно еще не закончилась. Они это понимали, и им это не нравилось. Ты уже не один раз мне это повторял. «Мистер, я никогда не совершаю ошибок!» С самодовольной ухмылкой Магнус отставил свой стакан в сторону. «Я знаю. Просто у меня не было уверенности, что ты меня слушаешь. Мне очень хотелось вмешаться. Однако яран качнул головой, и я не стала. Он прав. Их вражда не мое дело. У меня свои проблемы». «Наверное, лучше всего будет как-нибудь поговорить с Николаем наедине. Только ради того, чтобы разрешить недопонимание. Он не должен думать, что я намеренно его обманула. Я спрошу у Милинды, можно ли мне сходить в лес. Не хочешь ко мне присоединиться?» — предложила я Ярону. Он знал Софию, и, вероятно, у него найдется какая-нибудь нужная мне информация. Кроме того, он ведьмак и наверняка сможет просветить меня в том, что сейчас творилось в Ордяле». Что изменилось после возвращения его королевы и какое значение имеет потенциальное избрание Николая палатином Стригоев? «С удовольствием». «Главное, чтобы Альва этого не услышала». Карис указала на ведьму, которая сидела за соседним столом с довольно угрюмым взглядом. «Она еще раз приехала только потому, что надеется наконец тебя заполучить». Карис мне подмигнула. «Альва полна решимости выйти замуж за последнего живого родственника королевы». Велика вероятность, что она затащит Ярона в темный угол и скомпрометирует. Ярон не производил впечатления мужчины, которого легко застать врасплох. «Вероятность того, что я женюсь на Альве», — с виноватым видом повернулся ко мне Яран, «примерно равна вероятности того, что Карис сохранит за собой титул моей ближайшей подруги. Какой болтливой была, такой и осталась». Карис ему улыбнулась. «Он постоянно этим угрожает». «Но от меня так просто не отделаешься. Я нужна ему, потому что сам он слишком серьезный». Мне нравилось, как непринужденно общались между собой эти двое. Хотелось бы мне тоже иметь такого лучшего друга. «Она тоже может пойти с нами», — предложила я и потянулась к тарелке с жареными творожными кнедликами со сметаной и черникой. «Мама всегда готовила этот десерт в конце лета, и мы с Кириллом объедались ими, пока обоим не становилось плохо. Интересно, он не забыл, как мы ели на перегонки?» плохая идея, — сказала Карис. С Альвой даже ведьмам трудно найти общий язык. Виканка ее не выдержит. Ничего личного, просто все дело в ее семье. Они очень гордятся своим генеалогическим древом. Одна из ее предков почти стала королевой. Ключевое слово — почти. Алексей встал и подошел к своему брату. «Давай поменяемся местами», — попросил он, и, к моему удивлению, Николай сразу встал и сел по другую сторону от Селии. Судя по виду Кирилла, Когда Алексей оказался рядом с ним, больше всего моему брату хотелось вскочить и сбежать. Стрегой не произнес ни слова, просто поставил тарелку с творожными кнедликами между собой и им. Кирилл сглотнул, однако взял чайную ложку и попробовал одну штучку. Алексей довольно улыбнулся. Я снова повернулась к Арис, и она принялась рассказывать мне, кто еще, по ее мнению, интересен в Караймане. Чуть погодя, у меня уже болела голова никогда не запомню все эти имена. Когда после еды мы направились к своим комнатам, настроение казалось гораздо более расслабленным, чем в начале вечера. У нас над головами медленно парило несколько люминов, на стенах горели факелы. В тусклом свете узкие коридоры выглядели так, будто вели прямо в горы. Я не была уверена, что до этого мы шли тем же путем, и боялась, что одна безнадежно заблужусь. Николай и Алексей шли по обе стороны от Селии, и каждый раз, когда она замедляла шаг, ее братья делали так же. Все остальные рефлекторно подстраивались под этот темп. Некоторое время спустя Николай приобнял сестру одной рукой за плечи, чтобы поддержать. Готова поспорить, что она не устала, а просто хотела пообщаться с кем-нибудь еще, но они не давали ей шанса. Кайла шагала рядом с Магнусом, который, однако, не обращал на нее внимания. А яран присоединился ко мне. «Это твой первый визит в Карайман?» — спросила я у него. Он покачал головой, но прошло несколько секунд, прежде чем ведьмак добавил. «Нет. В детстве я сопровождал маму во время поездок сюда. Ее задача заключалась, как раньше, так и сейчас, в том, чтобы наблюдать за работой Мелинды. Раньше Карайман был домом ведьм королевских кровей. Большинство настаивало на том, чтобы все их семьи и ближайшие советники со своими семьями тоже жили тут». Они не могли себе позволить выпускать кого-нибудь из них из поля зрения. Он подмигнул мне. Вот только в его лице не отражалось и тени юмора. «Они так мало доверяли друг другу?» — переспросила я. «Можно и так сказать. Ведьмы не славятся миролюбием. Это явно преуменьшение века. Нож вблизи увидишь быстрее, чем стрелу издалека». Так звучал девиз. «Да, это довольно хорошо описывает ситуацию». И Селеста с такой легкостью отказалась от замка, который много веков подряд был домом для ее семьи. Уверен, это решение далось ей нелегко. Тогда почему она это сделала? В двух словах не объяснить. «Мне сюда», — сказал Яран, и у меня сложилось ощущение, что он был рад закончить этот разговор. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Погрузившись в свои мысли, я пошла за остальными. «Наверняка в книгах найдется ответ на этот вопрос». «Должны существовать хроники замка. Завтра же начну их искать». Вечер, конечно, прошел замечательно. Селия сидела на кровати и вынимала шпильки из волос. «Но завтра я буду настаивать на том, чтобы не сидеть между Николаем и Алексеем». Она встала и взяла из шкафа белую ночную рубашку. Я еле сдержала изумленный возглас, когда девушка начала раздеваться, открывая истощенное тело. Она заметила мой ужас и быстро натянула одежду». Через чур быстро, потому что при этом она на мгновение покачнулась и ухватилась за спинку кровати. «Я сделала шаг к девушке, чтобы поддержать ее. Пожалуйста, не надо. Я не без причины не захотела жить в одной комнате с Кайлой или Лианой робким, но уверенным голосом призналась Селия. «И не только потому, что Кайла и Николай постоянно крутятся друг возле друга, а из-за того, что хотела сохранить независимость». «Хоть немного, по крайней мере. Моя семья считает я слишком слаба, чтобы принимать участие в съезде. Я должна доказать им обратное». В ее тонких чертах лица светилась решимость. «Но для этого мне, возможно, потребуется небольшая помощь. Я никому ничего не скажу», — пообещала я и достала из шкафа свою ночную рубашку. «Но если тебе все-таки понадобится помощь, пожалуйста, обращайся ко мне». Ты ведь слышала своего брата. Если с тобой что-то случится, он объявит виноватой меня, а мне не хотелось бы стать его завтраком. Хихикнув, сель, я свернулась под одеялом. Николай довольно властный и большой собственник. Но в прошлом я наделала много ошибок, за которые теперь расплачиваюсь. А если бы слушала его, то сейчас мое самочувствие было бы лучше. Негромко пробормотала она и зевнула. Я рада, что ты здесь, Валя. Думаю, мы станем хорошими подругами. А Николая просто игнорируй. С этими словами она уснула, а я прошлась по комнате и потушила свечи, стоящие на письменных столах и тумбочках, потом задернула шторы и легла в постель. Игнорировать Николая — именно это я и собиралась делать. Мы впервые встретились на имболк, после чего прошло несколько недель, и вчера он вернулся. Ни за что и никогда я не поверю в историю о том, что он волновался за одинокую веканку Бесковина. Вздохнув, я закрыла глаза — Было бы гораздо проще выполнить мою миссию, если бы Селия не выбрала меня в подруге. С чего она взяла, что я гожусь на эту роль? У меня никогда не было подруг. На следующее утро я почти бесшумно выбралась из кровати, в которой мне, на удивление, хорошо спалось, и нашла в шкафу подходящую одежду. Слишком долго жила во мне привычка вставать с рассветом, чтобы лежать и дальше, пускай сейчас меня и не ждала никакая работа. До завтрака можно изучить замок и его окрестности». Я надела удобные льняные брюки, блузку, зеленый плащ и сапоги. Селие ни разу не шевельнулась. В коридоре я быстро сориентировалась и пошла по пустым арочным проходам обратно к лестнице. Дважды сворачивала не туда и попадала в какие-то другие коридоры, прежде чем добралась до холла. Двери главного входа оказались открыты, так что я беспрепятственно вышла во двор. За деревьями поднималось оранжевое солнце, вокруг меня летали чирикающие птицы, лицо обдувал мягкий ветерок. Откуда-то донеслось ржание лошадей. Ведомая любопытством, я обогнула замок по широкой дуге, миновала конюшни и обнаружила лестницу, которая спускалась к равнине. Оттуда открывался чудесный вид. Я отказалась от своего первоначального плана исследовать закоулки замка и направилась вниз по ступеням. У подножия лестницы я двинулась по тропинке в сторону леса. Дорожка пересекала луг, который раскинулся между горами слева от меня и лесом справа. Свежий утренний воздух пах еловой зеленью и мхом. В траве виднелись желтые нарциссы, синие крокусы и белые ромашки. Чем дальше я уходила, тем свободнее себя чувствовала. Я скучала по этим землям и почувствую единство, хотя помнила мало подробностей. Здесь, совсем одна, с высокими остроконечными горами за спиной и темными могучими елями впереди, я, наконец, почувствовала себя дома подставила лицо бледному солнцу и ветру и вдохнула в себя эту страну так глубоко, как смогла. Здесь я провела самые счастливые годы своего детства. Мои родители, брат и сестра были единым целым с этой землей, и скоро это снова будет так. Просто нужно дать себе время. Улыбнувшись, я собралась продолжить свой путь, как вдруг грохот за спиной заставил меня развернуться. Земля под ногами задрожала, Я оглянулась и увидела, что на меня несется огромное черное чудовище. От ужаса я споткнулась, а выступающий корень с трудом удержала равновесие и бросилась бежать прямо в лес. Я надеялась, что туда этот монстр за мной не последует, или хотя бы у меня появится шанс спрятаться среди деревьев. С каждой секундой грохот становился все ближе, у меня на спине выступил пот, силы заканчивались. До леса оставалось всего несколько метров. Я справлюсь. Каждая мышца в теле дрожала от напряжения. Легкие болели. Тонкие волоски на шее встали дыбом, когда гул раздался прямо позади меня. Чья-то рука схватила меня и оторвала от земли, как растущую на лугу маргаритку. Жестко приземлившись пятой точкой на спину лошади, я вскрикнула от удивления и боли. Попыталась пошевелиться, однако я была прижата к твердой, как камень груди. Животное замедлило шаг — а потом перешло на легкую рысь. У меня не укладывалось в голове, что я убегала от лошади. Лошади, на которой сидел крайне разъяренный стригой, который всего несколькими движениями усадил меня между своих бедер. «Что ты здесь делаешь?» — рыкнул на меня Николай. Он крепко обхватил меня рукой, а лошадь нервно пританцовывала на месте. Ее совершенно не устраивало, что нельзя дальше скакать галопом. «Как по мне, так пусть уносит своего хозяина на край света» но не вместе со мной. Я обернулась, насколько позволяла его хватка. Мы почти соприкоснулись кончиками носов. В его глазах пылало темное пламя. В сочетании с черной рубашкой и черным кожаным жилетом он выглядел так, будто сам дьявол вылез из своей адской норы, только чтобы меня поймать. Очень привлекательный дьявол, которого окружала странного рода тьма. Я гуляла, Сердце колотилось в груди, и я попробовала вывернуться из его захвата. Он приподнял черную, как ночь, бровь и изогнул губы в улыбке. — Это когда кто-то использует ноги, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, любуясь окрестностями, — пояснила я, игнорируя тепло, растекавшееся по моему телу. Я видела этого мужчину обнаженным, а он видел меня. То, что мы провели ночь вместе, казалось мне почти невероятным, как будто она произошла исключительно в моих фантазиях. «Попробуй как-нибудь». Улыбка погасла. «Я в курсе, что такое прогулка. Все-таки не в первый раз иду за тобой по пятам. Но теперь ты не в Аквинкуме, и чем быстрее до тебя это дойдет, тем лучше. Если тебе известно, что я делала, то зачем ты схватил меня, вместо того, чтобы оставить в покое? Я бы с удовольствием. Но Селия пожелала еще немного насладиться твоей компанией. Она попросила тебя вернуть. Поверь, обычно в это время я занимаюсь куда более интересными делами». Одним едва заметным движением он велел нетерпеливому животному двигаться вперед. Перед моим внутренним взором вспыхнуло лицо Кайлы. «Я думала, Селия хочет стать моей подругой», — прошипела я. «Это действительно так, и поэтому я здесь». Говорят, спасение жизни находится в списке того, что делают друг для друга друзья. Я старалась игнорировать ощущения, которые вызывала его ладонь на моем животе. «Так вот, что ты только что сделал. Спас мне жизнь». «И как я сразу не догадалась? Просто на минуту показалось, что ты приказал своему товарищу из подземного мира меня растоптать». Цербер не из подземного мира. Я сам его вырастил», — с весельем в голосе заявил Стригой. «И, наверное, поил его кровью?» Николай тихо вздохнул, после чего таким же легким движением остановил коня и развернул его так, чтобы нам было видно опушку леса. «Слушай внимательно». Крылья его носа раздулись, словно он пытался что-то или кого-то учуять. «Слушать?» — я повернулась в сторону леса. Стригой кивнул, сосредоточенно глядя на высокие сосны, ели и дубы, а пушка заросла густыми зарослями. И, несмотря на то, что над равниной гулял прохладный ветерок, ветки деревьев не двигались. Казалось, что он огибал лес по кругу. «Мертвая тишина!» — прошептала я, хотя ожидала услышать стрекот сверчков, предупредительные крики соек и жужжания пчел. «Как такое возможно?» Лес чувствует, что на нас что-то надвигается. Или оно уже там, не знаю. Его дыхание коснулось моего уха. Прогулка в лесу плохая идея. Слушай, если хочешь выжить. Я не собиралась туда заходить, объявила я. Не всегда заботилась о себе сама, если ты забыл. Не забыл и до сих пор не понимаю, почему твои родители перед смертью не позаботились о твоей защите. Потому что у них не осталось времени. Они умерли и моя жизнь рухнула за секунду. Он продолжал обнимать меня, и мы вместе смотрели на опушку леса. «Мне жаль», — произнес затем Николай, развернул коня, который прижал уши от страха, и поехал обратно. Между вершинами гор возвышались башни замка. Я ушла намного дальше, чем планировала. В тот момент, когда я хотела завести разговор насчет нашей встречи в библиотеке и извиниться за свои подозрения, Сверхъестественную тишину нарушил глухой звук, и резким движением Николай снова осадил животное. «Что это?» Я беспокойно заерзала в попытке немного от него отодвинуться. Его бедра прижимались к моим, и, невзирая на ткань, казалось, что кожа прикасается к коже. «Сиди смирно», — шикнул на меня он, ни на секунду не выпуская опушку леса из поля зрения. Из середины леса в утреннее небо размеренно поднимался низкий, звучный и грозный колокольный звон. «В лесу есть монастырь или церковь? Нет, ничего подобного. Безо всякого предупреждения Стрегой пустил коня рысью. Его плащ гневно развивался вокруг нас, пока одной рукой он гнал коня по долине, а другой крепко прижимал меня к себе. У меня не оставалось выбора, кроме как принять, что меня возвращали обратно как добычу. Нужно будет непременно поговорить об этом с Селией». Стрегой снизил скорость, только когда мы добрались до тропинки, поднимавшейся к замку, и все это время нас преследовал зловещий колокольный звон. — Как ты думаешь, почему я вернулся в Аквинку? — спросил Николай, пока Цербер неторопливо вышагивал по дорожке. — И почему ты от меня сбежала? Я дотронулась рукой до мягкой шерсти лошади. Правду о том, что я думала, будто он хотел передать меня королеве-ведьм, я не могла сказать, не раскрыв свою личность. — Решила, что ты хочешь выпить мою кровь? «Как бы соблазнительно ты не пахла, я бы никогда не взял кровь у Виканки без ее согласия. Ты должна это знать», — Николай помолчал. «Впрочем, если ты меня попросила, я мог бы попробовать, но лишь один маленький глоток». В голосе появились соблазнительные ноты. Его зубы царапнули кожу у меня на шее, когда он входил в меня, и хотя никаких заметных следов не осталось, я до сих пор иногда чувствовала их. «Этого не будет». Голос задрожал, и я беспокойно заерзала. Давление его ладони усилилось, а смех дрожью отозвался в моем теле. «Не давай обещаний, которые не сможешь исполнить. А что получу я, если ты выпьешь моей крови? Удовольствие, о котором можно только мечтать». Теперь уже я не могла не рассмеяться. Кто-то очень уверен в своих способностях, и, отвечая на твой вопрос, я села прямо. «В следующий раз, когда захочешь меня увидеть, не надо мне угрожать. Просто чтобы избежать недоразумений». «Я тебе не угрожал». В его тоне прозвучало такое удивление, как будто он даже вообразить себе не мог, что я могла его испугаться. «Тогда чем именно была фраза?» Я постаралась изобразить его голос. «Если тебя там не будет, то я тебя найду». Это была не угроза. Я хотел узнать, в порядке ли ты. Имел ли последствия мой визит? Все-таки эти люди могли на тебя донести». Ты применила магию прямо посреди аквинкума. Его тело позади меня напряглось от гнева. Очевидно, он не привык к тому, что кто-то ставил под сомнение его действия. Я фыркнула. Тогда ты особенно не торопился. Я давным-давно могла сидеть в темнице или погибнуть. Такое же слабое объяснение, как и мое собственное. С чего бы ему за меня волноваться? Мы провели вместе ночь и были ничем не обязаны друг другу. Наверняка ведь я не первая женщина, подарившая ему ночь. И последней тоже не стану. Я сжала зубы, чтобы не указать ему на это, и потому что мысль о том, как он занимается тем, что мы делали вместе с другой женщиной, причиняла больше более чем должна. Я не имела на него никакого права, к тому же еще есть Кайла, но о ней я тоже не хотела у него спрашивать. Ты права, мне следовало прийти раньше, — полностью выбил меня из колеи он. Извини, не объяснишь мне, как ты за два дня умудрилась добраться до Ордиала и даже до Караймана? Видимо, этот вопрос не давал ему покоя со вчерашнего дня. «Я знала, как попросить о помощи в Вардяли, в случае, если мне будет угрожать агрессивной стригой. Это я и сделала. И смотри, какой ковен тебя принял! Он все еще меня подозревал, но не хотел напрямую обвинять во лжи. Самого верховного жреца! Ты становишься все интереснее!» Кончик его носа нежно скользнул по моей щеке, и от этого прикосновения у меня по всему телу разбежались мурашки. «Ты что-то от меня скрываешь? Но я выясню, что...» На секунду его большой палец пробрался под мою блузку, которая выбилась из-под пояса брюк, пока я бежала. Я сдержала вздох. Мое тело помнило каждую секунду нашей совместной ночи и желало большего, чем это безобидное касание. Я прижала своей ладонью его кисть, когда еще два пальца сдвинулись с места. Прошлой ночью он, вероятно, делил постель с Кайлой. От этой мысли у меня свело желудок. «Убери руку». Тихо потребовала я. «А то что? Пустишь в ход свою магию?» Мы добрались до двора замка, и он остановил коня, натянув поводье. «Можешь рискнуть. Я ничего от тебя не скрываю», — ответила я на его предыдущий вопрос. И верховный жрец очень хорошо принял меня. «Могу себе представить». У него на лице появилась фальшивая улыбка, а потом сверкнули клыки. я «Еще раз приношу тебе мои нижайшие извинения, если напугал тебя или обидел». «И вчера вечером я тоже не собирался тебе угрожать. Просто хотел дать понять, я не допущу, чтобы сели и что-то случилось». Николай без предупреждения спустил меня с коня. Возле входных дверей стояли Иван и Алексей. Алексей ухмыльнулся, взглянув на меня. «Значит, он тебя поймал?» Я впилась ногтями в ладони. «Бессмысленно это отрицать. Он поймал меня, как лис, зайчиху». «Эти двое проводят тебя в твою комнату», — сообщил мне Николай. «Сама найду дорогу». Мои возражения от него просто-напросто отскочили. «Возможно. Но я все равно хочу убедиться, что ты не заблудишься». «Только один раз я спущу тебе это с рук». Стрегой не удостоил ответом мое последнее замечание и направил животное через двор замка в сторону конюшин. Очень хотелось крикнуть ему вслед что-нибудь грубое. Однако я в последний момент напомнила себе о своем хорошем воспитании и оставила все как есть. Иван с неприязнью меня рассматривал, пока мы шли к дверям. «Селия обрадуется, что ты вернулась невредимой». «Со мной было все в порядке», — заявила я. «Ей не стоит обо мне беспокоиться, хотя это было очень мило с ее стороны». Смягчила тон я и молча последовала за братьями по коридорам замка. Когда я вошла, Селия читала, сидя в кровати, и тут же подняла на меня виноватый взгляд. Я шагнула к шкафу и достала оттуда чистые вещи. В этом не было необходимости. «Если мы хотим стать подругами, то больше не натравливай на меня своего брата». Она выглядела искренне расстроенной, и мой гнев испарился. «Я переживала. Когда проснулась, у меня внезапно появилось странное чувство. А ты ушла. Что за странное чувство?» Я остановилась и посмотрела на девушку. «Это трудно объяснить. Что-то было не так. Обычно в лесу безопасно, но я ощутила угрозу и попросила Николая тебя найти. Он всегда ко мне прислушивается». «Когда у тебя странное чувство?» Она кивнула. «Встригу и не но я да. Он никогда над этим не смеялся. Как мило с его стороны. Мне трудно было скрыть сарказм в голосе. Вы что-нибудь обнаружили? Там есть кто-то, кому там не место?» «Не знаю. Твой дрожайший брат не поделился со мной своими соображениями, но, возможно, он что-то учуял. Единственное, что я слышала, это колокол. Колокол?» Я пожала плечами. «Я думала, в лесу есть монастырь или что-то вроде того. Твой дар не подсказывает тебя на что обращать внимание?» Селия тоже беспомощно пожала плечами. — Нет, к сожалению, нет. Я лишь чувствую, когда надвигается что-то страшное, довольно бесполезная способность. — Может быть, и нет, — попыталась успокоить ее я. — Но я все равно буду тебе очень благодарна, если ты будешь держать Николая подальше от меня. Кстати, я бы никогда не пошла в лес одна. Прежде чем она успела что-то ответить, я скрылась в маленькой ванной, быстро умылась, расчесалась и переоделась в коричневую юбку и блузку орехового цвета образ завершили коричневые сапоги на шнуровке. «Давай вместе позавтракаем?» — осторожно спросила Селия после того, как я вышла из ванной. «Через полчаса мы должны собраться в лекционном зале. С удовольствием. Я не могла долго на нее сердиться. В конце концов, она просто за меня беспокоилась. Хорошо. просияв, соседка взяла меня под руку. Мне так любопытно, что нас сегодня ожидает». Когда мы вышли в коридор, там уже были Иван, Яран и Кайла. Рядом с ними стояли незнакомые лица. Молодой ведьмак с короткими голубыми волосами поздоровался с ними, махнув рукой. Рядом с ним серьезным видом шагала девушка с пепельными волосами и родимым пятном на лице. Оно тянулось над ее левым глазом, выглядело более темным, чем ее кожа и имело форму молнии. «Это Валерия и Вито. Они тоже брат и сестра», — пояснила Селия. Их дед был ведьмаком десятого уровня и входил в группу, которая хотела закончить войну гораздо раньше. Его убили в результате нападения, которое повесили на нашего отца. Ходили слухи, что королева ведьм приказала убить его, потому что боялась его влияния. После этого родители Валерии и Виту снова принесли клятву верности королеве. Главным образом, чтобы защитить своих детей. «Ты все это узнала от шпионов брата? Или такие вещи написаны в каком-нибудь справочнике «Кто есть кто?» в Ордяле? Селия ухмыльнулась. «Николай добровольно не разглашает информацию. Так что мне приходится применять творческий подход, чтобы что-то выяснить. В данном случае я пробралась к нему в кабинет и порылась в документах. Он собрал сведения почти обо всех участниках. А о тебе там ничего не было». Удивленно взглянув на нее, я не сдержала смех. «А Селию нельзя недооценивать. Может, она и не в лучшей физической форме. Зато умна и сообразительна. Интересно, что именно с ней не так?»